Бестселлер, от английского bestseller, best, лучший, больший, больше всего и sell, продаваться. В ряде стран, особенно в США и Англии, наиболее раскупаемая книга, изданная большим тиражом. Понятие «бестселлер» – своеобразный фиксатор популярности произведения, массового спроса на него. Уровень спроса далеко не всегда соответствует уровню художественного достоинства произведения. Существует два типа бестселлеров. Бестселлер массового сознания, бестселлер культурного сознания. Библиогнозия. Книговедение, книгопознание. Устарелый термин. Библиография. Термин «библиография» появился в Древней Греции в V веке до н.э. Первоначальное значение соответствовало лингвистическому смыслу составляющих его частей. Библион, книга и графо пишу, то есть книго писания или переписывание книг. Долгое время термин не употреблялся. Второе рождение его произошло во Франции в XV веке. где он приобретает даже новое значение. Книга описания. По аналогии со словом география, описание земли, биография, описание жизни и так далее. Библиографами стали называть грамотных людей, которых приглашали для составления инвентарей, описания реестров книг первоначально с целью их учета как ценного имущества. с возрастанием общественной роли печати шел процесс расширения и обогащения функций библиографии. На современном этапе главным направлением в работе библиографа являются учет и регистрация по определенной системе новых, а также изданных в прошлом произведений печати, информирование о них с целью оказания помощи профессиональной научной и производственной деятельности содействие образованию и другим видам деятельности. Библиографический запрос письменный или устный запрос, поступивший в библиотеку или информационное учреждение с просьбой указать литературу по определенному вопросу; проверить факт существования одного, или нескольких печатных изданий и правильность их библиографического описания, подтвердить наличие книги в данной библиотеке или указать, где имеется искомое печатное издание для затребования его по так называемому межбиблиотечному абонементу, МБА. Библиографический поиск, процесс нахождения соответствующий конкретному запросу или потребности. библиографической информации, осуществляемой в ходе библиографического обслуживания и являющейся его элементом. В современных условиях библиографический поиск полностью осуществляется ЭВМ. Библиографическое разыскание. Один из процессов библиографической работы, обеспечивающий установление в соответствии с запросом библиографических сведений, о произведениях, печати и других документов об уже известных произведениях. Смотрите библиографический поиск. Библиолит от греческого библион книга и литос камень окаменевшая книга, пролежавшая много лет в земле, вулканической лаве или пепле. Библиолатрия от греческого библион книга и латрея «почитание». Культ. Суеверное преклонение перед книгой, почитание священных или божественных книг, например, Библии или Корана, а также книг, обладающих якобы магической, чародейской силой, переносно в переносном смысле пристрастие к книгам, доведенное до крайней степени. Библиология. Общая методология и философия книговедения. Термин в настоящее время используется редко. Библиологическая педагогика. Отрасль книговедения, исследующая сферу рекомендаций, как надо читать книги. Библиоман. От греческого Библион книга и мания безумие. Тип собирателя книг. который в своем увлечении, доведенном до крайности, переступает границы разумного отношения к цели и смыслу собирательства. Тип библиомана запечатлен в рассказе Флобера «Библиомания». Как правило, библиоман игнорирует содержание книги, ценит чаще всего в ней внешние признаки – редкость, шрифт, обрез – цвет переплета или обложки, украшения и тому подобное. Он переступает этические нормы в способах приобретения книг, никого не подпускает к своим книгам. Библиометрия – исследование элементов книжной страницы, приемов построения и зрительного сопровождения печатного текста. Сидоров «Книга в России». Библиопегистика – учение о художественном переплете книги. Библиопсихология – термин, введенный Рубакиным, ставит своей целью определить все явления, обусловленные функциональной зависимостью между тремя основными факторами книжного дела – читателем, книгой и писателем. Библиотека – от греческого «библион книга» и «тэке» – «хранилище». Учреждение культуры, выполняющее образовательную, информационную, культурно-просветительную и другие задачи, организует сбор, хранение, общественное использование произведений печати, а также других носителей социальной информации – и располагает необходимыми материально-техническими средствами для реализации своих функций. Первые библиотеки существовали почти за 2000 лет до нашей эры на глиняных табличках. Известна библиотека царя Ашурбанитала в Ниневии, седьмой век до нашей эры. В Афинах при Пасистрате, 540 год до нашей эры, функционировала первая публичная библиотека. В Древнем Египте существовали библиотеки при храмах, обслуживавшие жрецов. Основание крупной библиотеки приписывается Аристотелю. Четвертый век до нашей эры. Библиофаг. Человек, одержимый страстью к чтению. Библиофаги овеяны бесчисленными легендами. Дуче мор. Сладостная смерть. Смерть от наслаждения. Для них, утопавших в море книг, строчек и букв, была зачастую счастливым спасением.